Еще при царе Алексеи запечатлели мученичеством свое древнее благочестие, царь подверг их суровому заключению в земляной Боровской тюрьме за упрямую привязанность к старой вере и к протопопу вакуму. Другой брат этих боярынь, Алексей, впоследствии сложил голову на плахи за участие в заговоре против Петра во имя благочестивой старины.